«Гоар» — это сокровище. «И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение» — поется в известной песне. Герой Советского Союза Георг Андреевич Вартанян его супруга, кавалер Ордена Красного Знамени Гуар Леоновна, ждали этого мгновения почти 60 лет, и, наверное, даже не надеялись, что когда-нибудь оно все-таки для них наступит. Последние дни ушедшего века, 20 декабря 2000 года, В день своего 80-летнего юбилея служба внешней разведки России раскрыла уникальную семью разведчиков нелегалов. Их имена и подвиги долгие годы хранились в строжайшей тайне. Да и сейчас, в наши дни, большая часть их жизни и деятельности находится под грифом «совершенно секретно» разведка приоткрыла лишь первую страничку длившейся десятилетия работы нелегалов. И мы в нашем очерке коснемся только периода деятельности разведчиков в Иране. Во многом именно благодаря Геворку и его группе, в которую входила Игуар, удалось предотвратить покушение на Сталина, Черчилля и Рузвельта во время тегеранской конференции в далеком, 1943 году. Работая в нелегальной разведке, Гуар пришлось выполнять многие сложные и опасные задания Центра, среди которых было и непосредственное участие в контрразведывательном обеспечении Тегеранской конференции главу великих держав, выявление и нейтрализация иранской агентурной сети Абвер. Вспоминая те тяжелые годы, говорит она, испытываешь чувство настоящего счастья от осознания того, что ты была нужна и полезна родине, а время, трансформируя воспоминания, стирает тяготы минувших лет. Накануне Второй мировой войны в планах Гитлера Ирану отводилась важная роль. Иран – это прежде всего нефть и стратегические коммуникации. Через эту страну лежал путь в Афганистан и далее в Индию, когда нацисты намеревались двинуть войска вермахта после поражения СССР. Чем ближе была Вторая мировая война, тем сильнее Реза Пехлеви Диктатор Ирана тяготел к сближению с Германией во всех областях, в особенности в военной. К началу Второй мировой войны в Иране находилось около 20 тысяч немецких граждан. Военные инструкторы, разведчики и агентура под видом торговцев, бизнесменов, инженеров через резидентуры своей разведки и их агентурную сеть включая многочисленных агентов влияния, гитлеровцы воздействовали на политические круги Ирана, на командование вооруженных сил, жандармерию и полицию. И хотя после начала Второй мировой войны правительство Ирана 4 сентября 1939 года заявило о своем нейтралитете, однако на деле оно открыто продолжало следовать про германскому курсу. Шли месяцы, и Иран все дальше отходил от декларированного нейтралитета. В июне 1941 года Берлин потребовал от иранского правительства вступление в войну на стороне Германии. Несмотря на кальвание Реза-Шаха-Пехлеви, Созданный им Высший военный совет Ирана отверг это требование.